Глава 11 Рим. Октябрь 1914 года. Вилла Штрольферн. Мастерская номер два. Оставив Англию, они обосновались в Риме. Поводов для переезда было немало, возможно, даже слишком много. И все же чашу весов перевесило то, что семья Джона так и не приняла Мадалену. Несмотря на признание на художественном поприще, Джон с каждым годом ощущал все большее беспокойство и неудовлетворенность у себя на родине. Его картины уже не пользовались прежним спросом, вырученных денег не хватало на жизнь, поэтому вместе с Мадоленой им приходилось заниматься продажей гравюр. За несколько лет до этого в 1908 году ушел из жизни его давний покупатель, владелец галереи Томас Маклейн. Смерть друга потрясла Джона вовсе не из меркантильных соображений. Он тосковал по дружеским беседам, по дружеской критике, по тому радушию, с которым его принимали в галерее. После кончины МакЛейна делами галереи занялись Юджин Креметти и его сын. К счастью, преемник не только не отказался от сотрудничества с Джоном, но и при помощи посредников на севере Англии распродал практически все его работы. Особенно Креметти нравилась картина «Полуденный отдых», на которой Мадалина возлежала на мраморной скамье на фоне колонны и цветущего алиандра. Эта работа олицетворяла личный, слегка викторианский взгляд художника на женское непостоянство. Креметти находил ее шедевром изысканности и стиля — Не в последнюю очередь, благодаря контрасту красок и форм, мрамора, меха, ткани и обнаженной женской плоти. Еще одной причиной, побудившей их уехать из Англии, стало вынужденное соседство с Уильямом Кларком Уотнером и его женой Джесси, которые перебрались к ним из Кенсингтона. В тот период Уотнер не мог продать ни одну из своих работ и оказался на мели. Поэтому Джон решил не оставлять друга в беде. Ведь тот много лет назад помог ему стать членом Королевской Академии. Несмотря на протесты Мадолены, Джон уступил отнером дом, поселившись в однокомнатной постройке в глубине сада. «Я всем ему обязан, нежная, даже твоим прозвищем. Прозвищем, которое я ненавижу. Ненавижу, ненавижу!» — кричала она, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от злости — «Я не желаю их здесь видеть, Джон!» «Но почему?» «Потому что они слишком много из себя строят и держат меня за дуру!» «Ты ошибаешься. Ты прекрасно знаешь, что это не так», — возразил Джон. «Нет, все так. Я не образованная натурщица из глухой деревни, не чита этим выскочкам. Однако сейчас дела у них идут не блестящие. Ты не находишь?» — спросил он с улыбкой. «Не вынуждай меня ставить тебя перед выбором. «Мадалена, ну подумай сама». «Нет, даже слышать об этом не хочу. Джон, ты порой не замечаешь, как другие пользуются твоей добротой». С тех пор начался сущат. Каждый божий день они ссорились, и Мадалена в слезах умоляла его вернуться в Италию. «Лучше я буду жить в крошечной комнатушке с родителями и братьями в Антиколе, чем в этой халупе, пока уантнеры нежится в моей постели» выкрикнула она однажды в разгар ссоры. Они прибыли в Дувр ночью. На пароме добрались в Калле и оттуда в Италию. Только в день отъезда Джон сообщил матери о своем решении переехать в Рим. «Когда ты вернешься? Изменившись в лице, спросила она. «Не знаю, мам». «Эту ты берешь с собой? Мама. У этой есть имя. Мадалена. Это женщина, которую я люблю», — произнес Джон спокойным, но решительным тоном. Иного от матери он и не ожидал. «Если ты сбежишь со своей итальянкой, я тебе этого никогда не прощу. Неужели ты не понимаешь, что опозоришь нас всех, натурщица? Да еще итальянка. Ты не знаешь, с кем она жила до тебя. Ты не знаешь, из какой она семьи». «Нет, Джон, я никогда с этим не смирюсь и не желаю тебя больше видеть». Но мама...» «Нет, Джон, довольно. Я все сказала». «Ты не оставляешь мне выбора». «Отлично. Ты знаешь, где дверь». Не раскаиваясь в том, что предпочел любимую женщину в семье, Джон, тем не менее, тосковал по родным. По приезде в Рим они отправились на виллу «Штрольферн». Их сразу же поселили в мастерской под номером «Два». Этот зеленый оазис за неприступными стенами находился в районе монте париоле в двух шагах от главного входа в сады виллы Баргезе и недалеко от виллы Понятовского и порта дель Попола. Земельный участок, на котором располагалась вилла, Альфред Вильгельм Штрольферн купил в 1879 году. Обилие сосен, ливанских кедров, магнолий, кипарисов, делало это место похожим на нетронутый рай. Посетители виллы словно попадали в другой, запретный город, в дикий и, на первый взгляд, безграничный парк. Атмосферу нездешности усиливали крики экзотических животных, целый день доносившиеся из зоологического сада. Неумолчное кваканье лягушек, уханье сов и стрека цикад вносили свою лепту в царившее на территории очарование. Небольшие мастерские были продуманы до малейших деталей, чтобы художники могли творить, не мешая друг другу. В напоенных светом и окружённых зеленью студиях царил абсолютный покой, столь необходимый для творчества. Мастерские были разбросаны по территории парка в хаотичном порядке. Около них теснились беседки в окружении редких растений, а по центру располагался большой сад с римскими статуями. В маленькой колонии художников на вилле Штрольферн витал богемный дух. Работа «От разлуки любовь горячей» ознаменовала начало римского периода в творчестве Джона. Этот трамплей изображал Мадалену, чье чувственное лицо на первом плане соседствовало с фиолетовыми ирисами. Эта картина стала для Джона своеобразным символом творческого возрождения. Впрочем, не только творческого. Беседы с другими художниками, возможность заниматься искусством и бродить по улицам вечного города сделали Джона другим человеком. Он удостоился золотой медали на международной выставке в Риме за картину «Бельведер», Увлекся пейзажной живописью и пленером. Это был счастливый для него период. Да и отношения с успокоившейся Мадоленой вернулись в прежнее русло. Джон безумно ее любил. Она была для него всем натурщицей, музой, источником радости и вдохновения. Именно Мадолена настояла на переезде в Италию. В Лондоне она чувствовала себя одиноко и тосковала по родным. Она часто получала письма от кузины Антонеллы, которая практически сразу вернулась домой. Из ее неразборчивой писанины Мадалена узнала, что семейство Сплендори перебралось из Антиколи в Рим. Встреча с близкими и возможность не возвращаться в Лондон переполняли Мадалену невероятным счастьем. С гордостью она представила Джона родителям. То было забавное зрелище. Джон пытался изъясняться по-итальянски, а те, не понимая ни слова, одобрительно кивали. В их глазах он был спасителем, который не только вернул дочь в Италию и дал ей крышу над головой, но и выплачивал им ежемесячное пособие, гарантировавшее спокойную старость. Семья Мадолена стала семьей и для Джона. Они больше не были одиноки. Джон избегал разговоров о своих родных, а когда о них упоминала Мадалена, то он сразу же мрачнел и менял тему разговора. Из письма Онднера ему стало известно, что его семья в курсе, где и как он обустроился в Риме. Это подтвердил некий сэр Уильям Рассел Флинт, который вместе с женой явился на виллу Штрольферн с рекомендательным письмом от давнего друга Годвардов. Оказав гостям радушный прием, Джон показал им свою мастерскую и территорию парка. Моя нежная скиталица у своих родителей, но она скоро придет, произнес он в ответ на вопрос, живет ли он один, и добавил он, указав своим соотечественникам на картину с изображением Мадалины. Смотрите, вот она. Она очень красива, несмотря на тяжелый подбородок, воскликнул Флинт. Нет-нет, она само совершенство. В Лондоне ей не было равных среди натурщиц, с гордостью произнес Джон. Располагайтесь. «Пока нет Мадалены, давайте пить чай». Мадалена вернулась на виллу с большим опозданием. «Простите, я задержалась у портнихи». Подгоняла платье. Извинилась она, подходя к Джону, чтобы поцеловать его. Супруга Флинта, толком не поздоровавшись, указала ей на нитку, свисавшую с рукава пальто. Мадалена отреагировала на замечание с улыбкой и оставила эту нитку в знак солидарности с теми, кого считаю представительницами высшего сословия — портнихами». Чая не допивали в полной тишине. Время тянулось мучительно долго, а усилившееся напряжение, казалось, можно было потрогать руками. В какой-то момент Мадолена под предлогом срочных дел холодно попрощалась с гостями и ушла. В ее голове вертелась догадка, что Флинтов подослала родня Джона, чтобы выведать, как у них обстоят дела. Это невольное вторжение ее задело. После ухода Мадалены Англичане оттаяли, и следующие два часа пролетели для Джона незаметно. По окончанию визита Джон проводил гостей до ворот. Отойдя от виллы, на метр-другой флинты принялись перемывать косточки Мадалине, как раз в тот момент, когда та возвращалась домой. Это нежная та еще штучка. Миссис Уонтнер была права, эта девица своего не упустит. Говорят, в Лондоне она налево и направо принимала подношения от английских и американских художников. Наверняка вернулась в Италию с сундуком драгоценностей. Воскликнула миссис Флинт в полной уверенности, что вокруг никого нет. «Ты помнишь, что о ней рассказывал Джон? Что до приезда в Лондон они восьмером с отцом, матерью и братьями ютились в одной комнатенке с большой кроватью, в которой вместе и спали?» «Как селедки в бочке. Какой ужас!» И потом ты заметила, как он исхудал. Он несчастлив, это очевидно. Эта женщина дурно на него влияет. Его искренняя привязанность, очевидно, невзаимна. Не сомневаюсь, что это она вынудила его уехать из Англии. Ума не приложу, как можно быть такой эгоисткой. Мадалена слышала все до последнего слова, но ничего не сказала Джону. Внутри нее зашевелились муки совести, а стоило ли увозить Джона так далеко от семьи. Узнав о своей беременности, Модолена надеялась, что плод их любви завяжет языки сплетником и они, став полноценной семьей, наконец-то будут счастливы. Однако ее надеждам не суждено было сбыться.